Ян Таксюр, конец москальских шпионов. Тарасику восемь лет. У него русые волосы и пушистые колючие ресницы. О себе он часто думает: я смелый хлопчик. Но сегодня все было не так. Сегодня вечером Тарасик боялся. М-м-м, москальская морда, сказал Тарасик немного картавя на слове морда и погрозил кулаком, стоявшему в углу, пластмассовому спайдермену. Лицо у Человека-паука, покрытое красной паутиной, не имело никаких национальных признаков. Но в темноте все игрушки казались Тарасику москалями. И ниндзя, и трансформер Вася, и даже, подаренная ему по ошибке, длинноногая Барби. Тфу, тфу, тфу на вас! Тарасик трижды плюнул в угол, где стояли игрушки, и спрятался под одеяло. Ругательству «Москальская морда» Тарасика научил Славик, его друг и одноклассник. Но еще до разговора со Славиком, когда где-то говорили «Москва, Московское царство» и даже московское время Тарасик чувствовал угрозу, и его обычно веселое сердечко становилось грустным и враждебным. К тому же их учительница Катерина Ивановна, худая старая тетенька, тонким голосом усталого педагога, ожидающего близкой пенсии, почти на каждом уроке по предмету «Я и Украина» повторяла. Коле московский царь, забрав у казаков независимость, и Тарасику рисовался отвратительный московский царь с лицом жадного дяди Скруджа из американского мультика, который ворует золотую, завернутую в тряпочку независимость и прячет ее в своем мрачном подземелье среди сундуков с долларами. А еще. Вчера к ним в класс приходил детский поэт с большими черными усами и бесцветно-голубыми глазами. В глазах этих стояла какая-то остекленевшая как гель прозрачная печаль. Казалось, еще немного, и оттуда потекут потоки гелевых слез в могучий Днепро, о котором поэт со скорбным завыванием читал стихи. В конце встречи усатый дяденька рассказал, как возле славного города, то ли потопа, то ли канатопа, козаки бились с московской ордой. И прочел отрывок из поэмы с эпическим финалом. До утра они шаблями бились с москалями. Ну и в тот же день к Тарасику подошел Славик и по секрету сообщил, что москали по ночам приходят к детям в черных масках и железных перчатках, чтобы душить или резать на мелкие кусочки. Но если не забояться, крикнуть «Уйди, москальская морда!» и трижды плюнуть, подлые москали исчезнут. «Мама!» — вдруг неожиданно для себя закричал Тарасик, потому что ему показалось, что заклинание не подействовало, и стоявшие в углу враги железными перчатками тянутся к спинке кровати. В комнату Тарасика вошла мама. «Что, мой родной?» – тихо сказала она. «Мам, а это правда, что москали на ракетах над нами летают и сбрасывают бомбы?» Тарасик высунул голову из-под одеяла и несколько раз моргнул своими пушистыми колючими ресницами. «С чего ты взял, малыш?» — сказала мама. «Никто на нас ничего не бросает». «Нас НАТО защищает?» — спросил Тарасик. «Нас защищают?» Мама замолчала, поправляя подушку, и закончила бодрым голосом. «Храбрые солдаты! Спи и ничего не бойся!» Тарасик облегченно вздохнул, повернулся на бок, но увидев Спайдермена, снова забеспокоился. «Мам, забери его, он мне спать мешает». «Конечно заберу. И дверь оставлю открытой. А если что, мы с папой рядом». Мама взяла Спайдермена за голову и вышла с ним из комнаты. В кухне за столом сидел отец Тарасика и медленно помешивал чай. «Опять?» спросил он, когда жена вошла в кухню с большой уродливой куклой в руках. «Да, опять москали. Бомбы на нас бросают». Мама Тарасика села за стол и, словно от холода потирая плечи, добавила. «Как подумаю, что он маме моей расскажет о москальских шпионах. Тошно становится». «А почему он должен ей рассказать?» Потому что она приезжает в среду. Как в среду? Отец старасика побледнел и сказал сквозь зубы, стараясь быть спокойным. Если узнают на работе, ну, я скажу, что она украинка, но живет на востоке, поэтому с державной мовой пока не сложилось. Во-первых, в пятом отделе прекрасно знают. Где у кого мама и кто какой национальности? Отец Тарасика изо всех сил сдерживал себя и поэтому говорил медленно. во-вторых, нижегородский выговор твоей мамы может определить даже не специалист. Но я уже год не видела маму, а я своего брата Гену проживающего в столице нашего вероятного противника, городе Москве, не видел уже три года. Отец Тарасика вскочил и продолжал, зачем-то перебирая кухонные ножи. И еще, я тебе напомню, что после празднования сорокалетия независимости у нас уволили Костю Корниенко, только потому, что возле компьютера Увидели фотку с многочисленными родственниками и подпись «Привет из Рязани». «Мама!» — громко закричал Тарасик. Отец и мать бросились в детскую. В полутемной комнате было тихо. Тарасик лежал, сбросив одеяло. Глаза его были закрыты, колючие ресницы вздрагивали. Он часто дышал. «Это он во сне», — прошептала мама, укрывая Тарасика. «Что-то приснилось». «Ладно, пойдем», — сказал отец, и они, тихо ступая, вышли из комнаты. И потом еще долго сидели на кухне, устало согнувшись над столом, словно две испуганные птицы, прижатые со всех сторон безумием той жизни, что ждала их, за черным ночным окном и спокойный вот разве что от того, что ребенок все-таки заснул. Но и это спокойствие было призрачным и напрасным. Тарасику снилось, что он ловит москайских шпионов. Они прячутся в подъездах его родного города, а он, как Степан Мститель, герой популярного детского комикса, стреляет по ним из немецкого автомата. Шпионы падают и, бессильно задрыгав ногами, замирают на асфальте. А он, Тарасик, бежит дальше и стреляет, стреляет. И еще родители не знали, что ангел-хранитель Тарасика, которого Бог дал ему в день, когда Нижегородская русская бабушка окрестила мальчика в деревенской церкви, этот ангел невидимо стоял в углу детской и плакал. Плакал о бедном Тарасике, о Славике, о всех обманутых детках и о людях, то есть заблукавшей части Святой Руси, которую ныне называют Украиной.